Как только немного успокоившуюся Лидию уговорили лечь в постель, Джейн решила, что может доверить ее заботам Белтон, и присоединилась к Элизабет. Вместе они поспешили к парадному входу, откуда следили за отъездом поисковой группы. Туда еще до них пришли Бингли, Миссис Рейнолдс и Стаутон, и они в впятером вглядывались в темноту, пока коляска не скрылась из виду, некоторое время еще мигая двумя далекими колеблющимися огоньками. Стаутон стал запирать и закрывать на засов дверь. «До приезда доктора Мёрфи я посижу у миссис Уикхэм, мадам», предложила миссис Рейнольдс. «Думаю, он даст ей успокоительное, от которого она заснет. А вам с миссис Бингли советую вернуться в музыкальный салон. Там зажжен камин, и вам будет удобно». «Стаутон подежурит у дверей и сразу даст знать, как только появится экипаж. Если они встретят по дороге мистера Уикхэма и капитана Дэнни, то им тоже найдется место в коляске, хотя придется немного потесниться. Джентльменам, думаю, стоит после возвращения съесть чего-нибудь горячего, однако не уверена, что мистер Уикхэм и капитан Дэнни захотят остаться». Когда мистер Уикхэм узнает, что его жена в безопасности, он вместе с другом захочет продолжить путешествие. Прат ведь сказал, что они направляются в Кингс Армс, в Ламптоне. Последнее Элизабет было особенно приятно слышать, и она даже подумала, несознательно ли миссис Рейнольдс ее обнадежила. Ее грызла мысль, что Уикхэм или капитан Дэнни могли сломать или вывихнуть лодыжку, продираясь сквозь заросли, и тогда их придется приютить». пусть и на одну ночь. Муж никогда не откажется предоставить ночлег пострадавшему, но его будет мучить сознание, что Уикхэм ночует в Пемберли, и она боялась думать, к чему это может привести. «Я прослежу, мадам, чтобы все слуги, занятые подготовкой к балу, легли спать. Если Белтон нужна, она будет рада и ночь просидеть. Бидуэл тоже еще работает, но он умеет держать язык за зубами». Никто не должен знать до утра о ночных приключениях, да и тогда только самое необходимое. Они уже ступили на лестницу, когда Стаутон объявил, что возвращается посланный за доктором Мерфи экипаж, и Элизабет задержалась в холле, чтобы встретить врача и рассказать о случившемся. Доктор Мерфи в доме всегда же дал теплый прием. Этот средних лет вдовец, потерявший молодую жену, оставившую ему изрядное состояние, мог позволить себе разъезжать в экипаже, однако предпочитал объезжать пациентов верхом. Его часто можно было видеть на дорогах и тропах Ламптона и Пемберли с прикрепленным к седлу массивным кожаным саквояжем. Годы, проведенные в седле в любую погоду, огрубили его черты, И хотя его нельзя было назвать красивым, но открытое и умное лицо в сочетании с твердостью и доброжелательностью очень подходило сельскому врачу и, казалось, было предназначено ему самой природой. Его врачебная философия заключалась в том, что человеческий организм обладает естественной тенденцией к самоисцелению, если пациенты и врачи не мешают этому. Но, понимая, что человеческая натура не может обходиться без таблеток и микстур, он сам изготавливал лекарства, в целебные действия которых пациенты безоглядно верили. Он рано понял, что родственники больных чувствуют себя значительно лучше, если заняты уходом за ними, и изобретал такие снадобья, эффективность которых состояла в прямой зависимости от времени их приготовления. Теперешнюю пациентку он хорошо знал, ведь миссис Бингли вызывала его всякий раз, как у ее мужа, детей, гостей или слуг были хотя бы легкие признаки недомогания, и он стал другом семьи. Все испытали большое облегчение, когда он приехал. Лидия встретила доктора новым всплеском скорбных причитаний, но быстро успокоилась, как только он подошел к ее постели. Теперь Элизабет и Джейн могли расположиться в музыкальном салоне, где из окон хорошо просматривалась дорога в лес, и оттуда следить за событиями. Они хотели отдохнуть на диване, но поминутно то одна, то другая вставала, подходила к окну, или расхаживала по комнате. Элизабет знала, что они обе делают в уме одни и те же подсчеты, и, наконец, Джейна блекла их в слова. «Дорогая Элизабет, нельзя ждать их обратно слишком скоро. Предположим, Пратту потребуется пятнадцать минут, чтобы найти то место, где капитан Дэнни и Уикхэм вошли в лес. Еще пятнадцать минут, или более того, уйдут на поиски заблудившихся джентльменов. Потом, какое-то время, на путь к экипажу и возвращение домой. И нужно помнить, что кто-то должен зайти в лесной коттедж и убедиться, что с миссис Бидл и Луизой все в порядке. Да мало ли что еще может их задержать. Нужно проявить терпение. Я подсчитала, что до их возвращения может пройти час. И есть вероятность того, что Уикхем и капитан Дэнни выйдут на дорогу и решат вернуться в гостиницу». «Вряд ли они так поступят», — возразила Элизабет. «Слишком далеко идти, и к тому же они предупредили Пратта, что, оставив Лидию в Пемберли, отправятся в Кингзармс в Ламтоне. Да и вещи им нужны. И Уикхим захочет убедиться, что Лидия благополучно добралась до места. Однако, пока экипаж не вернется, мы ничего не узнаем. Есть надежда, что эту парочку встретят уже на дороге, и тогда коляска сразу повернет назад». А тем временем нам лучше постараться хоть немного отдохнуть. Но отдых был невозможен. Они постоянно подходили к окну. Через полчаса сестры потеряли надежду на скорое возвращение спасательного отряда и замолчали, охваченные мрачными предчувствиями. Помня о выстрелах, они больше всего боялись увидеть экипаж, ползущий медленно, как катафалк, и идущих позади Дарси и полковника с нагруженными носилками. В лучшем случае то мог быть Уикхем или Дэнни без тяжелых увечий, но не в состоянии перенести тряски экипажа. Обе сестры старались как могли вытеснить из сознания картину целиком закрытого тела, и ужасную перспективу объявления, потерявшей от горя рассудок Лидии, что ее худшие опасения подтвердились, и ее муж действительно мертв. Прождав час и двадцать минут, сестры устали стоять и отошли от окна. И как раз в эту минуту в комнату вошли Бингли и доктор Мерфи. «Миссис Уикхем ослабел от волнения и непрерывных рыданий, и я дал ей успокоительное», — сказал доктор Мерфи. Скоро она заснет мирным сном и, надеюсь, проспит несколько часов. С ней горничная Белтон и миссис Рейнольдс. Я расположусь в библиотеке и позже еще раз осмотрю миссис Уикхем. Обо мне заботиться не нужно. Элизабет тепло поблагодарила доктора и сказала, что он сделал все, что необходимо сестре. Доктор в сопровождении Джейн покинул комнату, а Элизабет и Бингли снова подошли к окну. «Нельзя терять надежды на лучшее», — сказал Бингли. «Стрелять могли браконьеры по кроликам, или Дэнни разрядил ружье, чтобы спугнуть кого-то, кто крался в лесу. Мы не должны давать волю нашему воображению и не рисовать картины, которые рухнут при первой же трезвой оценке разума. В лесу нет ничего, что могло бы склонить кого-то замыслить нехорошее против Уикхэма или Денни. Элизабет промолчала. Сейчас даже знакомый и любимый пейзаж казался чужим. Изгиб реки выглядел под луной застывшим серебром, лишь изредка порыв ветра, пробегая по поверхности реки, оживлял ее. Что до дороги, то она протянулась там, где царила казалась вечная пустота. Призрачный пейзаж, таинственный и зловещий, где не могло существовать или двигаться ничто человеческое. В тот момент, когда Джейн вновь вошла в комнату, вдали, наконец, показался экипаж, вначале в виде неопределённого движущегося объекта, обозначенного тусклым мерцанием дальних огоньков. Преодолевая искушение немедленно броситься вниз, к дверям, сестры напряженно ждали. Элизабет не смогла скрыть прозвучавшие в голосе отчаяние. «Экипаж едет медленно. Будь все хорошо, он катился бы быстро». Эта мысль не позволила ей продолжать стоять у окна, и она побежала вниз по лестнице. Джейн и Бингли последовали ее примеру. Сталтон должно быть, увидел экипаж из окна первого этажа, потому что входная дверь была уже открыта. «Не лучше ли будет, мадам, вернуться в музыкальный салон? Мистер Дарси сразу поднимется к вам и сообщит все новости. Ждать снаружи холодно, а пока коляска не подъехала, мы ничем не можем помочь». «Миссис Бингли и я предпочитаем ждать здесь, Стаутон». «Как вам угодно, мадам». Вместе с Бингли сестры вышли в ночную тьму и стояли, застыв в ожидании. Никто не произнес ни слова, пока коляска не оказалась в нескольких ярдах от крыльца, и они не увидели того, чего так боялись — укрытую одеялом-ношу на носилках. внезапный порыв ветра разметал по лицу волосы элизабет она почувствовала что падает и вцепилась в бингли который поддержал ее за плечи тот же порыв приподнял угол одеяла и все увидели край алого офицерского кителя полковник Фитц Уильям прямо заявил бингли скажите миссис Уикхэм, что ее муж жив но сейчас его лучше не видеть капитан денни мертв убит спросил бингли «Не из ружья», — ответил Дарси и обратился к Стаутону. «Принеси ключи от оружейной комнаты. Мы с полковником Фитц пронесем тело через северный дворик и положим его на оружейный стол». Затем он сказал Бингли. «Пожалуйста, уведи в дом Элизабет и миссис Бингли. Они ничем не могут помочь, а нам нужно извлечь из коляски Уикхэма. Не стоит им видеть его в теперешнем состоянии». «Надо скорее уложить его в постель». Элизабет не понимала, почему муж и полковник не положат носилки на землю. Они стояли как вкопанные, пока Стаутон не вернулся с ключами. Затем, почти церемонно, с идущим впереди Стаутоном, похожим на участника похоронной процессии, они прошли двор и повернули к задней части дома, где располагалась оружейная комната. Коляска теперь сильно раскачивалась, и когда порывы ветра стихали, до да Элизабет доносились дикие, бессвязные крики Уикхема, бронившего своих спасителей и упрекавшего Дарси и полковников трусости. Почему они не схватили убийцу? У них было оружие, и пользоваться им они умеют. Сам он сделал один или два выстрела, и если бы не они, он и сейчас был бы там. Последовала серия ругательств, худший из которых унес ветер, а затем сидящий в коляске Уикхэм разразился рыданиями. Элизабет и Джейн вошли в дом. Уикхэм тем временем вывалился из коляски. Бингли и Элвистон вдвоем поставили его на ноги и ввели, а скорее втащили в холл. Элизабет взглянула мельком на безумное, запачканное кровью лицо и отошла, а Уикхэм в это время тщетно пытался освободиться из сильных рук Элвестона. «Нужна комната с крепкой дверью, которая запиралась бы на ключ», — сказал Бингли. «Что вы можете предложить?» Вернувшаяся миссис Рейнольдс взглянула на Элизабет. «Думаю, самая подходящая комната, мадам...» Голубая, в конце северного коридора. Там только два небольших окна, и еще она далеко отстоит от детской. Бингли по-прежнему помогал удерживать Уикхэма. «Доктор Мёрфи в библиотеке», — привлек он внимание миссис Рейнольдс. «Скажите ему, что он здесь нужен. Невозможно совладать с мистером Уикхэмом в его теперешнем состоянии. Мы будем в голубой спальне». Бингли и Элвистон, ухватив Уикхэма за плечи, стали втаскивать его вверх по лестнице. Теперь он держался тише, но продолжал рыдать. На последней ступеньке он вырвался из их рук и, сверкая глазами, прокричал, глядя вниз, последние проклятия. «Я лучше вернусь к Лидии», — сказала Джейн сестре. «Белтон давно с ней сидит и, наверное, нуждается в отдыхе». Надеюсь, Лидия теперь будет крепко спать, но как только она проснется, надо будет сразу сообщить, что с ее мужем все в порядке. По крайней мере, есть хоть что-то хорошее. Дорогая Лиззи, если бы я только могла избавить тебя от всего этого, сестры на мгновение прильнули друг к другу, и затем Джейн ушла. В холле воцарилась тишина. Элизабет охватила дрожь, внезапно почувствовав головокружение, она села на ближайший стул. Ощущая себя потерянной, она с нетерпением ждала возвращения Дарси из оружейной комнаты. Вскоре он появился, тут же подошел к ней и, приподняв со стула, нежно привлек к себе. «Дорогая, давай уйдем отсюда, и я все тебе расскажу. Ты видел Уикэма?» «Да. Видела, как его вводили в дом. Ужасное зрелище. Хорошо Лидии при этом не было». «Как она?» «Надеюсь, спит. Доктор Мёрфи дал ей успокоительное. А сейчас доктор в сопровождении миссис Рейнольдс пошел помочь Уикхэму. Мистер Алвестон и Чарлз отвели Уикхэму в голубую спальню в северном коридоре. Думается, там самое подходящее место для него». «А что с Джейн?» Она с Лидией Белтон. Джейн проведет ночь в комнате Лидии, а Бингли расположится в соседней гардеробной. Мое общество Лидии не выносит. Придется остаться, Джейн. Тогда пойдем в музыкальный салон. Я должен какое-то время побыть с тобой наедине. Сегодня мы почти не виделись. Я расскажу тебе все, что знаю, но ничего хорошего ты не услышишь. «Ещё я должен этим же вечером сообщить сэру Селвину Хардкаслу о смерти капитана Дэни. Он мировой судья и ближе других живет к нам. Понятно, что сам я вести дел не могу. придется потрудиться Хардкаслу». «А нельзя немного подождать, Фитцуилли? Ты так устал. Сэр Селвин сможет приехать сюда с полицией только после полуночи. И что он сделает до следующего утра?» Сэру Селвину необходимо все доложить без промедления. Он ждет именно этого. И тут он прав. Судья захочет перевести тело Денни и, возможно, повидаться с Уикхэмом, если тот настолько протрезвеет, что его можно будет допрашивать. В любом случае, любимая, тело капитана Денни должно быть вывезено как можно скорее. Не хочу показаться черстым или равнодушным, но лучше, если это будет сделано до того, как проснутся слуги. «Им нужно все рассказать, но для нас всех будет легче, и особенно для слуг, если трупа в доме уже не будет». «Но ты можешь хотя бы что-то поесть перед поездкой. Мы обедали так давно». «У меня пять минут на то, чтобы выпить кофе и убедиться в том, что Бингли все правильно понимает. Но потом я должен ехать». «Но скажи, что случилось с капитаном Денни?» Все лучше, чем неопределенность. Чарльз говорит, что это несчастный случай, это так? Любимая, надо подождать медицинского заключения. Только врачи скажут нам, от чего умер капитан Дэнни. Пока все только домыслы. Значит, несчастный случай тоже не исключен? Хочется надеяться на это, но я верю своему первому впечатлению. Когда я впервые увидел тело в лесу, Я понял, что капитан Дэнни убит.